Кир обернулся, глядя на застывших в преддверии схватки людей. Этот вопрос интересовал всех. Видимо, стоящий в стороне мужчина с мечом был великолепным бойцом, и от его решения, чью сторону он выберет, зависел исход схватки. Но Кира не интересовало, на чьей стороне выступит боец, его заинтересовало обращение Хромова. Он назвал спокойно стоящего в стороне воина громом. «Неужели это он, тот самый беглец с далекого оплота?» Кир на секунду задержался, чтобы услышать ответ воина. «Я жил с вами несколько месяцев», — отозвался гром. «Вы мне противны. и Если вы вскроете друг другу глотки, я даже горевать не буду. Хромой, твои дни сочтены. Следующую облаву тебе не пережить. Я ухожу». «Тогда не вмешивайся», — прорычал раздосадованный и одновременно довольный атаман. Его недовольство объяснилось просто. Лучший воин его шайки не встал на его сторону, но он не выступил и против. Такой расклад вполне устраивал лесного бандита. «Постой сторонки, сторонке. Сейчас мы вскроем этим скотам глотки, и ты получишь свою долю. Можешь и сам вскрыть, чтобы ускорить момент расставания, Гром покачал головой. «Я не палач хромой! Грозитесь без меня! Я подожду!» И он присел под дерево подальше от драки. Кир поспешил прочь, нужно было торопиться. Он не знал, как поведет себя Гром, когда он с парнями захочет добить остатки банды. Но надеялся, что благоразумие ему не откажет, особенно если его не будут трогать. За несколько минут он объяснил парням диспозицию, что и кому нужно делать, и строжайше запретил нападать на воинов в кольчуге и со щитом. «Если он нападет, защищайтесь, но только если он начнет первым», — прояснил он еще не заданный вопрос. Альха, ты наш лучший стрелок, драку несуйся, приказал Скиф. «Отстреливай бандитов и держи дистанцию, остальное предоставь нам». С поляны ударил одиночный выстрел, затем еще один. Крик смертельно раненого человека разорвал тишину утреннего леса. «Пора», — поднимаясь, — произнес Кир, — «вы все знаете, что делать». Парни кивнули. Альха наложила стрелу на тетиву лука. 50 метров, отделявших их от поляны, прошли за несколько секунд. Кир особо не таился, зная, что разбойники заняты друг другом. Резня на поляне шла полным ходом, на ногах остались человек восемь, трое лежали без движения, четвертый катался по траве, зажимая левой рукой обрубок правой кисти. Понятно, почему больше не было выстрелов, хромова лишили оружия вместе с частью руки. Гром по-прежнему сидел, прислонившись спиной к гигантской сосне, и злорадо наблюдал за происходящим. На его губах застыла злая усмешка. Его радовало, что бандиты вскрывают горло друг другу. Он был изгоем, но это не мешало ему люто ненавидеть тех, с кем ему приходилось общаться и спать в одной землянке. Неожиданно он посмотрел на куст, за которым притаился Кир и подмигнул. Бывший капитан был на 120% уверен, что Гром знает, кто прячется на краю поляны, сколько их и зачем они пришли. Этим знаком он показал, что вмешиваться не будет. Кира это устроил. Пока он разглядывал воина, ситуация на поляне изменилась. Еще двое оказались на земле. Партия Хромова победила. Сам вожак, лишившийся кисти, вопил от боли. К тому же он умудрился докатиться до костра, и теперь, оставшиеся на ногах подельники, сбивались с его куртки пламя. Еще двое охраняли немногих сдавшихся противников. Кир кивнул ольхе, притаявшись за соседним деревом, и девушка спустила тетиву своего лука. Стрела ударила противника, вооруженного мечом. В какое-то время он, неверя, смотрел на палку с оперением, которая неожиданно выросла у него из груди, а потом повалился ночь. Другая стрела ударила одного из пожарников в живот. Кир рванул вперед и разрубил охранника энергетическим бичом второго достал своим пленком Вадим. Двое пленок неожиданно вскочили и схватились за выпавшее из рук убитых оружие. Это решило их судьбу. Одного убил ящик, второго прикончила Альхар. Из бандитов в живых остался только потерявший сознание главарь. Неожиданно установившуюся на поляне тишину разорвали громкие аплодисменты. Аплодировал гром Он уже стоял на ногах и, улыбаясь, хлопал в ладоши. «Браво!» — веселым голосом произнес он. «Великолепно! Наконец-то кто-то смог остановить этих подонков!» Кир кивнул. «А что не сам? Тебе же это как раз плюнуть!» Гром пожал плечами. «Я бы так и сделал, но решил оставить это вам. Я засек тебя, когда ты еще только подходил к поляне. Хромой, с его жестокостью мне уже до чертиков надоел. Поэтому я и подговорил Сашку про Макашку на бунт. Собирался добить выживших, а тут вой. «Кто ты?» – спросил Костя. «Простите, воин манерно поклонился, меня зовут Гром». Парни удивленно посмотрели на стоящего перед ними человека. «Да, ваш командир совершенно прав. Ведь ты уже догадался, кто я». Скив кивнул. Я тот самый Гром, пояснил он специально для Альхи, один из трех наемников, сваливших кровавого генерала. Ничего не понимаю, пробормотала девушка. Судя по вам, вы принадлежите к диким, улыбнулся Гром. Тогда ясно, почему вам неизвестно мое имя. На дикую Альха обиделась, но ничего не сказал. Простились на дело. Поняв свою оплошность, извинился Гром. «Я просто уже привык так называть. Хотя знаю, что вы маленькая клетка, из которой, возможно, вырастет новая цивилизация». «Извинения приняты», — слегка улыбнувшись, произнесла девушка. «Во всяком случае, она больше не излучала антипатию». «Вам нужен этот сморчок?» — спросил Гром, указывая на пришедшего в себя и поскуливающего атамана. Скиф отрицательно покачал головой. В принципе, нет, мы просто хотели разжиться деньгами. Нам нужно срочно попасть в одно место, но наш транспорт сдох. Понимаю, но хочу вас расстроить. Весь транспорт прожит правителю и солдатам вольной области. Максимум, на что вы можете рассчитывать, это велосипед. Но денег, которые зарыл этот кретин, не хватит и на задние колеса. Значит, не нужен подвел этот Гром выхватил тяжелый метательный нож и одним резким движением кисти отправил его в полет. От костра раздался предсмертный хрип. «Давно хотел это сделать», — прокомментировал воин, «хотя для этого подонка смерть слишком легкая. Но благодаря Сашке Промокашке новой боли хромой уже не почувствует. Так что что сделано, то сделано». Кир улыбнулся ему все больше и больше нравился этот парень хотя какой он парень ему минимум 30 35 лет фактически ровесник я заберу свою долю остальное вам мне не особо нужны деньги я редко бываю в городах а в пустошах они никому не нужны нас это устраивает кивнул скиф давай выкопаем заначку хромова гром кивнул и пошел в лес Тайник главаря был старым пнем метрах в двустах от лагеря. Внутри полого пня в небольшой ямке обнаружилась присыпанная землей старая банка из-под кожи. «Возьми половину», — предложил Кир, когда они вернулись в лагерь и высыпали монету на старый мешок. Гром лишь покачал головой и, отчитав положенное ему золото, сложил в небольшой мешочек, который убрал в небольшой рюкзак. На мешковине осталось около 20 золотых монет и больше 40 серебряных. Кир, не считая, сложил крайне полученным трофеем. Пока они с Громом ходили к тайнику, парни уже обшманали трупы и разжились довольно приличными деньгами. «Я ошибся! На велосипед хватит!» — улыбнулся Гром. «Но только на один! Будете как в мультике про Айболита! Ехали медведи на велосипеде!» Все засмеялись. «Пока мы не расстались, может, скажете, куда идете?» — спросил он. «В Москву!» — не видя смысла скрывать конечный пункт путешествия, произнес Кив. Улыбка моментально сошла с лица грома. «У меня есть шанс вас отговорить!» Кир мотнул головой. «Жаль, вы мне симпатичны. Что вам понадобилось в проклятом городе?» «Нам нужна одна вещь!» — произнес Кив. «Мы знаем, где она, и как только ее найдем, сразу уйдем обратно. Что нас ждет в Москве?» Гром пожал плечами. «Я уже почти 4 года живу изгоем. Иногда меня принимают, чаще я сам не остаюсь надолго на одном месте. Везде одно и то же, то, чему мы бросили вызов, когда убили кровавого генерала. Жаль, что к Дике мне дорога заказана». Я немного знаю про их общество и смог бы жить с ними, но... — Продолжай, — попросил Альха. — В чем причина? — Вы ведь с Урала? — спросил Гром. — Неподалеку от Ижевска. — Тогда, девушка, вы должны знать мое второе прозвище, — грустно сказал он. — Я Тобольский палач. Но к удивлению Грома Альха воспринял это совершенно спокойно. — Шла война! Немного подумал, — сказала девушка, — то, что случилось в маленьком лесном селении под Тобольском, — лишь расплата за гибель небольшой деревни, стоящей возле Тобольского оплота. Вы только отвечали. И чем мы лучше? Та община вырезала сорок женщин, детей и стариков. Все мужчины погибли еще в самом начале. Солдаты из Тобольска выследили напавших и устроили резню, в которой погибло больше ста человек. Пока как говорила, Гром с огромным удивлением и от Виши челюстью слушал. «Я не держу на тебя зла. Та община сошла с пути. Наш враг — технология, а не житель. Та деревня была ближе к нам, чем к вам. Ее разорили за то, что она давала оплоту пищу. А теперь послушай меня, Гром. Я готова поручиться за тебя перед советом, но попрошу твоей помощи. Нам нужно в Москву. «И нужно найти то, зачем нас послали. Если ты хочешь найти себе дом, помоги нам!» Челюсть воина захлопнулась с громким стуком. Хохол и Ящик по-прежнему сидели с открытыми ртами, а Скиф восхищался Ольхой. «Девушка сделала то, что нужно!» «Хорошо!» После долгого раздумья сказал Гром. «Я помогу вам!» «А ты?» Он указал на Ольху. «Поможешь мне!» — Не так быстро, — отбрила его девушка. — Я потребую клятву. — Что ж, я согласен. Я, Гром, известный также как Тобольский палач, клянусь, ладе, что иду к ней в дом с открытым сердцем. Клянусь, что не техник, и сердце мое развернуто к солнцу. А затем он достал нож и провел по руке. Так пусть покарает меня земля, испившая кровь мою, если я причиню вред общине и жителям ее. Кир создал веду верности, наложил ее на грома и замкнул на землю, куда пролилась его кровь. Теперь у парня нет обратного пути. Если он нарушит клятву, то мгновенно внутри него начнет, начнет расти дерево. «А теперь о Москве», — начал гром, словно ничего не произошло. «Самой в Москве я не был, но был рядом. Большой отряд 20 человек вошел в город, а обратно вышел один безумец, кричащий о призраках. Ничего другого, кроме того, что из-под земли появились прозрачные люди и убили всех, добиться от него не смогли». А «Зачем отряд вошел в Москву?», — спросил Кир. Они что-то искали в здании МГУ. Значит, призраки. Страсть не показать, как ему страшно, произнес Хохол. Всем запастись святой водой? Не смейся, ответил Гром строго. В новом мире есть все. Так почему не быть призраком? Как нам лучше добраться до Москвы? Спросил Альха. Не через Владимир, это точно, ответил Гром. Я предлагаю идти в обход через Муром. «Но та дорога короче», — возразил ящик. «На тот свет короче», — легко согласился Гром. «Но сначала нужно зайти в нижний, чтобы узнать насчет транспорта. Два дня лучше пяти, и ехать лучше, чем идти». Все согласно кивнули. «Тогда подъем скомандовал Кир. До города три часа ходу.